227. Апрель двадцать 21. «Сын мой, ты тьму победить вышел!» Вот наступает она. «Побеждай!» Уже говорил, что обычная ошибка заключается в том, что для достижения победы стремятся бороться с чем-то вовне. Не в этом победа. Чуя нависшую тьму, надо себя полидизовать на волне осознания своей несокрушимой огненной мощи, объединенной с моей. Что из того, что темно, если в груди сокровище камня сияет и близок владыка? Один в поле воин, этим сознанием надо идти. И помощи не от кого ждать. Все заняты собою. Но спокойствие можно явить, и равновесие тоже. Спокойствие — сила. Равновесие — огненная мощь, собранная в фокусе камня, и собранной силой своей, могущее сокрушить тьму. Не надо руками махать, не надо активности внешней, надо лишь в центре собрать, в круг камня все силы. В тьме внешней пусть будет что будет, но тьма сокрушается огненной мощью и напряжением ее внутри, без всяких внешних попыток, если момент настает, подобный наставшему ныне. Если устремиться вовне и от действий, получится борьба с ветряными мельницами, и чудовищная растраты сил, но мощь равновесия, сосредоточенного и собранного в центре, будет решением для раздробленной тьмы. Можно учиться нагнетению огненной силы из глубин духа, объединившись по внутреннему проводу с иерархией света. Можно стать нерушимым, подобно одинокой сторожевой башне, поставленной на границе сфер света и тьмы. Вихри шумят, Изгущен мрак, но башня духа стоит непоколебима. В эти моменты все энергии духа, разбросанные по сторонам, собираются к центру и удерживаются в нем, не устремляясь к внешним объектам. Молчание лучше всего. Но если надо говорить, пусть редкими будут слова и скупыми, и осмотрительными крайне. На шар встать нельзя. И зацепиться за него тоже, до тех пор, пока не нарушена ровность его поверхности. Слова, мысли, действия, направленные вовне, ломают гладкость поверхности, если полное равновесие не соблюдено, ибо шар есть символ равновесия. Слова, действия и мысли могут выражаться в форме либо полного равновесия или неуравновесия. Если нет сил соблюсти равновесие форму, лучше молчать и воздерживаться от действий мыслей, стянув их энергию внутрь. и быть как собранная пружина или человек, приготовившийся к прыжку. Готовность, напряженность нужна, ибо помогают сконцентрировать силы в кулак. И являет собой человек тогда лук, напряженный стрелою. Так учу поступать в дни напряжения ужасных, в дни распустившейся набухания тьмы и хаотичных пространственных токов. Много попыток творится в эти моменты со стороны тьмы, но оброню броню равновесия брызгами разлетятся, ударившись в черные снаряды.